Как мы праздновали. Думали, будет как у нас. Остановятся трамваи и водопровод, погаснут лампы, повеснут в воздухе лифты, ночью начнутся обыски, а утром известят, что похороны праздничных жертв назначаются через три дня. И вдруг сюрприз. Все в порядке. Вот тебе и 14 июля. Как-то не верилась. Выходя на улицу, спросили у консьержа, с какой стороны стреляют? Тот сначала удивился, потом улыбнулся, точно что-то сообразил и ответил. «Танцуют? Я не знаю где». Он, вероятно, думал, что мы плохо говорим по-французски. Вышли на улицу, посмотрели. Беспокойно стало, красного много. «Я, знаете, предпочитаю в такие дни дома сидеть», — сказал один из нас. «В какие такие?» «Да вот когда такие разные народные гуляния. По-моему, вообще все должны в такие дни...» «Дома сидеть». «Какое же тогда гуляние, когда все дома сидят?» «Тоже скажете». «Не люблю я этого ничего. Прислуга вся ушла, обед не сготовлен, трамвай того, гляди, забастует. Одна мука. Я уж так и знал, как это самое гуляние или патриотическое торжество. Так, значит, жуй целый день сухомятину, а если нужно куда поспешить, так припехом «А все — сказала одна из нас, — Интересно бы посмотреть, как танцуют на площадях. Мы ведь в первый раз 14 июля в Париже. Уверяю вас, что никто ничего танцевать не будет. Верите во мне или нет? Почему же не будет? Потому что, во-первых, жарище, во-вторых, лень. Странное дело, столько лет не ленились, а сегодня как раз заленится. Ну вот помяните мое слово. Верите во мне или нет? Однако долго мы будем посреди улицы стоять. Нужно же на что-нибудь решиться. Завтракать надо, вот что. Отлично, я вас поведу в очень интересное место. Верите вы мне или нет? Да зачем же далеко идти? Тут ресторанов сколько угодно. Нет уж, покорно благодарю. Отравляться. Сядем в метро, и через пять минут будем в чудесном ресторанчике. Очевидно, мы не там вылезли. Ресторан должен быть тут сразу налево. Да на какой улице-то говорите толком? На какой? Да здесь где то здесь где-то. «Надо спросить». «Экутэ, пардон, муссье, сельвуплею?» «Ле ресторан». «Примечание». «Послушайте, извините, месье, пожалуйста, ресторан». «Конец примечания». «Болван какой-то попался. Сам ничего не знает». «Да чего долго искать? Пойдем в первый попавшийся. Все они одинаковы». «Ну нет. Я тоже отравляться не желаю. Сядем в метро, и через пять минут...» «Да вы нас уже полчаса в метро мотали. Куда еще?» «Мы не там вылезли». Верите во мне или нет? Через пять минут? Чёрт! Ведь был же здесь ресторан. Провалился он, что ли? Знаете что, господа, вот что я вам предложу. Сядемте в метро, и через пять минут... Ну нет, как хотите, а я больше не ездец. Тут 14 июля, люди веселятся, музыка гремит, а мы как кроты ковыряемся под землей. Не хочу. Да где же у вас музыка гремит? Где-нибудь да гремит же, ведь 14 июля. Не знаю, я, по крайней мере, музыки не слыхал. Еще бы, когда мы с одиннадцати часов утра из-под земли не вылезаем. Даю вам слово, что через пять минут, даже меньше, через четыре с половиной, мы будем в чудесном ресторане. Уж все равно столько ездили, лишний час дело не поправит и не испортит. Час? Как час? Вы говорите пять минут. Чистые езды пять. Ну да пока сядем, пока вылезем, пока найдем, пока дойдем. Но, господа, чем спорить, уж лучше скорее поедем. Все равно здесь ничего нет. «Сильвупле!» «Да вот же, под самым носом какой-то ресторанчик!» «Между прочим, уже четыре часа, так что завтрака мы все равно не достанем. Придется а-ля карт». «Ну уж, теперь не выбирать, у меня от голода голова кружится». «Ну и ресторан, прислуги нет, одна баба с флюсом». «Ничего, я сейчас закажу». «Спросите, что у нее есть». Кеску вы заве?» «Жемаладе, мусье». «Примечание. Что у вас?» «У меня болят зубы, месье». «Конец примечания». — Что она говорит? — Не знаю, не разобрал. — Так переспросите. — Как-то неловко. — Ну, что у нее может быть? Наверное, гадость какая-нибудь. — Наперед говорю, я этого есть не стану. — Может быть, у нее ветчина есть? — Бесполезно спрашивать. — Одного не могу понять, чего мы рыскаем по каким-то задворкам, когда мы можем идти в любой знакомый ресторан. «Ну что за тоска! 14 июля нужно именно в каком-нибудь маленьком красочном кабачке, чтобы кругом плясала пёстрая толпа, под звуки самодельной скрипки, и чтобы тени великого прошлого... Мне определенно хочется ветчины». «Помните, мы как-то заходили на Монпарнасе в какое-то кафе? Там была неплохая ветчина». «А ведь верно. От добра не ищи добра. Сядем в метро, и через пять минут будем есть чудесную ветчину». «Господа, смотрите направо, видите? Там толпа!» «Ей-богу, танцуют! Бежим скорее!» «Да плюньте вы! Ну чего же вы не видали? И танцуют-то, наверное, прискверно!» «Потом посмотрите, нельзя же весь день не евши по такой жарище болтаться!» «Ну-с, я бегу на метро!» «Каман? Падажамбон?» «Ну, это уже, знаете, свинство! Он говорит, что падажамбон!» «Что? Кафе-оле? Эфопля? Сам лопой. Примечание. Искаженный французский. «Как? Нет ветчины? Кофе с молоком? Яичница?» Конец примечания. «Идем, господа, отсюда. Я предлагаю идти домой. Я сегодня видела, как кому-то несли ветчину». «Ветчину? Где?» «У нас в отеле». «Ну так пойдемте, чего же вы молчали?» «Неужто домой? Как-то неловко. Все-таки 14 июля, великие танцы на площади, тени под самодельной скрипкой». Ветчины в отеле не оказалось. Ее съели какие-то русские. По-моему, празднование 14 июля в этом году было не особенно удачное. По крайней мере, на меня оно произвело впечатление чего-то очень тусклого и плохо организованного. Какая-то бестолочь и вообще.